Чувство номер шесть. «Сделайте три верные догадки подряд, и репутация эксперта вам обеспечена», – шутил Лоренс Питер. Однако, похоже, автор всемирно известного принципа Питера в данном случае иронизировал напрасно. Разносторонний анализ закономерностей современной экономики позволяет заключить владение обширной информацией, скрупулезный учет многообразных фактов и строго выверенные логические решения – вряд ли могут считаться механизмами коммерческого успеха. Напротив, интуитивные догадки, сделанные порой без опоры на логику и даже вопреки ей, становятся решающим фактором успеха в современных условиях. Реальность ныне такова, что человеку, даже самому информированному и искушенному, не по силам учесть все многообразие условий экономической ситуации, которая к тому же постоянно меняется. Не по силам это и самому совершенному компьютеру, Более того, человек обладает над компьютером огромным преимуществом. Он способен на безотчетную эмоциональную оценку ситуации и на принятие спонтанного и пульсивного решения с опорой на одну лишь интуицию. Похоже, именно интуиции мы обязаны своими самыми продуктивными решениями. И нередко попадаем впросак, когда отказываемся прислушаться к внутреннему голосу и пытаемся подменить его рассудочной калькуляцией. Полагаю, на мировом рынке можно будет продать штук 5 компьютеров. Трудно поверить, что это высказывание принадлежит основателю корпорации IBM, Томасу Уотсону. Вероятно, в 1943 году, когда он произнес эти слова, у него было надо достаточно резонных оснований. Сегодня его умозаключение воспринимается как курьез. Нас не устраивает их звучание. И вообще, гитарные группы выходят из моды. В 1962 году в такие слова исполнительный директор звукозаписывающей фирмы Deca Records облёг свой отказ сотрудничать с ансамблем «Битлз». В самом деле, в ту пору «Битлз» были лишь одной из десятков групп, игравших в ливерпульских забегаловках. Скалькулировать их стремительный взлёт, в том числе и финансовый, было невозможно, и можно было только прочувствовать. И как же выиграли те, кому это удалось? Подобных примеров можно провести десятки и даже сотни. И можно лишь пожалеть тех предпринимателей, весьма неглупых и рассудительных, которым сегодня остается кусать локти из-за своей недальновидности. И напротив, примеры впечатляющего делового успеха выглядят порой вызовом логики и рассудку. Известный финансист Джордж Сорос испытывал характерные ощущения в спине, когда наставал момент принятия серьезного решения которое впоследствии приносила ему миллиарды. Об этом рассказывает в своих записях его сын Роберт. Гениальный финансист полагал, что рынок не поддается анализу, его ситуация на нем беспрерывно меняется, поэтому предпочитал прислушиваться к своей спине. Другой пример – Тэд Тернер и его империя. Поднимая, вопреки сомнениям скептиков, первый информационный канал под скромным названием CNN, телемагнат ориентировался лишь на личный вкус и интуицию. Результат превзошел все ожидания. Оказалось, что огромная телеаудитория готова смотреть новости в чистом виде, без приправы сериалов и ток-шоу, что большинству маркетологов казалось абсолютно немыслимым. Прозорливость подобных решений объясняется тем, что человек на самом деле безотчетно учитывает и обрабатывает огромные массивы информации, но не на уровне сознания, а гораздо глубже. На протяжении всей своей жизни мы впитываем такое количество разнообразных сведений, которые просто не помещаются в ограниченном резервуаре сознания. Тем не менее, вся эта информация не игнорируется, не отбрасывается, а складируется в глубинах подсознания, продолжая оказывать влияние на наши мироощущения и поведение. Далеко не всегда мы способны отдать себе отчет в подлинных мотивах своих суждений и поступков. Более того, зачастую это и не нужно – Эмоциональные ощущения, порой даже в форме телесного комфорта или дискомфорта, как у господина Сороса, сигнализируют нам о верности, перспективности, эффективности того или иного суждения. Конечно, бывает и так, что накопленный человеком безотчетный опыт сплошь состоит из ошибок, неловкости и душевных травм, которые перерождают чрезмерную опасливость и мнительность. Такому человеку бывает нелегко принять любое решение, ибо он слишком озабочен опасностью ошибки. Таким людям необходима помощь квалифицированного психотерапевта, который избавил бы их от груза избыточных ограничений и тормозов. Но ну а вы? Стоит ли вам доверять своему внутреннему голосу? Припомните, случалось ли вам принимать спонтанное эмоциональное решение, которое впоследствии доказывало свою справедливость? Как часто вы отказывались от таких порывов под влиянием чьих-то рассудочных аргументов? И кто в итоге оказывался прав? Если в результате такого самоотчета выяснится, что опыт ваших интуитивных озарений оказывался по большей части неудачным, то это скорее свидетельствует о вашем стремлении выдавать желаемое за действительное, идти на поводу у своих прихотей вопреки здравому смыслу. Возможно, какие-то аспекты вашего жизненного опыта включают необъективную информацию, тем самым препятствуя принятию правильных решений. А это – повод для дальнейшего углубленного самоанализа. Если же вы отдадите себе отчет, что большинство подсказок внутреннего голоса указывали вам верное направление, и только избыточная осмотрительность помешала вам двинуться этими перспективными путями, то, может быть, вам следует больше доверять своему шестому чувству?